После того, как т а ц у я активировала обслуживающее устройство, м а е м и п р е д а л а ему кат и сила рядом. Не напротив. На Майами не было охлаждающей куртки, которая была ей до колен, она всё ещё была в своей теннисной форме, которую носила во время матча, но это было не потому, что у неё было настроение пофлиртовать. Скорее, т а ц с у я просто больше не вызывала у неё неестественный холод. Они двое были достаточно близко, чтобы плечи касались друг друга, но т а ц с у я даже не г л я н у л на её открытые бёдра. Но м а е м и это не расстроило, Она полностью сосредоточилась на обслуживающем устройстве, будто к машине был присоединён её личный кац. «Разве ты не д о л ж н ы измерить моё текущее состояние? У нас есть приблизительно 10-15 минут, так что даже если я перепишу код, не будет времени, чтобы его протестировать, поэтому нет особого смысла тратить дополнительное время на измерения». Такое случилось довольно часто во время их обычных разговоров, но на этот раз моё мини вольно склонило голову. Он говорит так, будто может сделать приблизительные оценки совершенно независимо от машины. «Ты можешь сказать визуально?» «Конечно. Президент ведь наверняка это тоже знает». «А... Президент также знает, что пока ты волшебник, ты можешь сказать, когда магия активируется нормально или кат функционирует нормально, не используя машины, верно?» М «Да. На некотором уровне я просто немного осведомлю о ней». т а ц с я продолжил смотреть на пробегающие строки. Майоми очень интересовала, в чём именно был некоторый уровень, но она не смела прерывать инженера за работой, чтобы удовлетворить любопытство. Тацуя отсоединил кат от обслуживающего устройства и выключил питание, прежде чем проверит ь спусковой крючок и цепь последовательности активации, после лично вручил его назад Майоми. Как и обещал, он не коснулся внутреннего кода. Майоми про себя вздохнула с облегчением, она думала, что смогла это скрыть, но Тацуя видел всё. Но почему-то после того, как получила кат, Она провела пальцем вокруг спускового крючка и положила кат на б е д р а п р е з и д е н т это немного нервирует. Можешь не направлять на меня дуло?» Строго говоря, у кат нет дула. Большие кат в форме винтовки обычно спереди оборудованы воображаемым детектором, что даёт впечатление д у л а от лазерного ружья, но, увы, какой бы модель ни была, короткая или длинная, дуло о р у ж и я сделано из металла. Тем не менее, общий дизайн отражает огнестрельное оружие, так что те, кто осознают опасность оружия, будут, естественно, чувствовать себя некомфортно, стоя под дулом. А, извини. Тацуэ не знал, как близко м о й м и была с этим знакома, но она прямо извинилась и убрала кат, перестав его нацеливать. Нет, это я должен извиниться. Я побеспокоил тебя по такому пустяку. Пожалуйста, не утруждай себя. Это ведь основные правила поведения. Так как он? Вопрос м о й ю м е снова оказался чрезмерно простым, но у т а ц с у и не возникло проблем в понимании его загадочного смысла. Думаю, калибровка была выполнена хорошо. Не разогнан, нет ненужных уникальных особенностей, работа сделана хорошо, точно по правилам. Есть чрезмерный акцент на стабильности, что даёт в некоторых случаях более запутанную последовательность активации, но учитывая магическую силу президента, калибровка раскроет все твои способности. Всё равно сейчас не время для ненужной лести или придирок, так что т а ц у я прямо дал свою оценку. т а ц у я ответил на её вопрос, когда его глаза всё ещё смотрели на последовательность активации на дисплее обслуживающего устройства, поэтому обернувшись, он обнаружил, что Маэми глубоко смутилась. «Неужели? это делает меня невероятно счастливой!» Уголки её глаз порозовели, она застенчиво улыбнулась и чуть отвела глаза. По сравнению с очевидной застенчивостью, эта реакция была ещё более неловкой. «Неужели?» — спросил т а ц с я потому что честно не знал, как ответить, но настоящий вопрос п р я т а л с я глубоко в его сердце. Разве это м о й м и не привыкло слушать такую похвалу каждый день? Послушать к о м п л и м е н т от того, кто обычно даёт скудную похвалу, разве это не достойно того, чтобы быть немножко счастливой? т а ц с я не считал себя взрослым. С объективной точки зрения он понимал, что всё ещё не зрелый ребёнок. Тем не менее, оценка м о и м и сделала его одним из редких членов общества, неспособных изобразить вежливость, с чем он был совершенно не согласен. «Я могу быть таким же вежливым, как и все остальные». Однако Татсу от м о и м и получил только сладкую улыбку, которая явно говорила, что она видит сквозь его отговорки. «Значит, сейчас ты был только вежливым?» «Нет, не только». Радостная улыбка Майоми поразила Тацию как-то неправильно, но продолжить этот разговор не имело практического смысла. К тому же у него не было причин отвечать. Тация спокойно и невозмутимо приняла улыбку Майоми. На турнире девяти школ отражение множества мячей имело самое большое количество матчей за день. Если посчитать общее количество матчей, то у кода Монолита будет 6 матчей – наибольшее число. У отражения множества мячей и разрушения ледных столпов по 5 матчей – Но код монолита и разрушение ледяных столпов р а з д е л е н ы на два дня, тогда как отражение множества мечей закончит все пять матчей за полдня. Выделенное время было коротким, но характер самого соревнования и то, что каждый сет длится три минуты с почти непрерывным вызовом магии без шансов на передышку, вместе делало с о р е в н о в а н и е не менее трудным, чем все остальные. Таким образом, для завоевания золота было жизненно важно оценивать использование магической силы. Целью были, конечно же, две победы подряд. Во время раунда игроки не пытались отбить каждый мяч на удачу, они, чтобы держать темп, учитывали только те выстрелы, которые будут зачтены. Майоми, которая могла непрерывно использовать магию на протяжении всего сета, была несомненно исключением из правил. Но несмотря на это, м а й м и не пошла сломя голову, положившись исключительно на свою силу. Она приняла в расчёту стратегию. Две победы подряд совершенно необходимы, тогда люди не будут говорить «Подождите, неужели она прорвалась к победе всего лишь силой?» Магию, которая не подходит для этого соревнования, простое отбивание мечей назад, она выбрала для того, чтобы избежать истощения от непрерывного повтора магии, это также лишит людей возможности говорить. Она что, не может использовать магическую силу порционно? По этим причинам её философия битвы была полностью выкладываться с самого начала, без следа колебаний. Тем не менее, когда начался второй раунд, м а й м и оказалась в редком замешательстве. Её состояние было превосходным, Так же, как и ранее, в первом раунде уже прошла половина сета, а соперник не смогла заработать ни единого очка. Её замешательство пришло с ь совершенно иной стороны. Как? м а й м и и вправду смогла отдохнуть дольше, чем обычно, благодаря тому, что противник в первом раунде была снята. Однако график был по-прежнему п л о т н о упакован 5 раундов за полдня. Обычно её ментальное и физическое состояние постепенно снижалось бы от истощения, но даже когда она чуть отдохнула... н е ментальное, ни физическое состояние заметно не улучшилось, что даже она могла заметить. Поэтому должна быть какая-то причина этого весьма необычного обстоятельства. м о й м и могла думать только об одном возможном объяснении. Как только прозвучал сигнал окончания раунда, м а й м и решила допросить своего вероломного товарища. «Та ц и к о н я думала ты сказал, что не изменял последовательность активации. Сейчас было совершенно не так, как было в конце первого раунда». Как только судьи подтвердили конец раунда, м о й ю м и быстро п о л е т е л о в сторону Тацию. Ее обвиняющий взгляд поймал Тацию врасплох, но он тем не менее спокойно ответил. «Я не трогал последовательность активации, и с производительностью тоже не должно быть никаких проблем. Ты заметила, что что-то не так? Лжец!» м а й и м я указала пальцем Тацию на нос, она вся дрожала, будто испускала пар. «Эффективность создания магии была существенно выше». И так как не было времени, чтобы сменить аппаратную часть, есть только одно объяснение. Ты изменил программную часть. А значит, коэффициент эффективности не был ниже, но был выше? т а ц с искренне оздачился вопросом, чего м о й ю м и не ожидала. Да, но... Была бы совершенно другая история, если бы эффективность снизилась, но Майюми наконец заметила, что её отношение было совершенно смешным. Идти кому-то жаловаться, что показатели заметно улучшились. Впрочем, почему бы тебе сперва не сесть?» С о з а д а ч н ы м видом Тация п е р е д а л ей полотенце, которое м а й м и неуклюже взяла, прежде чем сесть с ужасом на лице. Коэффициент эффективности возрос, скорее всего, потому, что был удалён мусор. Тация сел недалеко от м а й м и и спокойно её успокоил, намеренно на неё не глядя. «Не играй со мной. Я всё время смотрела за тобой. Ты не разбирал кад для чистки, и ты не использовал никаких чистящих жидкостей, верно?» Обидчиво сказала Майюми. Но Татсо спокойно ответил. «Нет, я не чистил аппаратную честь. Я просто удалил ненужное программное обеспечение». На производительность C а д также влияет ментальное состояние пользователя. Если пользователь не доверяет инженеру, то это, очевидно, негативно скажется на его производительности. Так как он действовал без предварительного предупреждения, не взял у неё согласия, Татсо понимал, что должен дать подробные разъяснения. «Президент». Твой кат имел оставленные системные файлы от предыдущей версии операционной системы, поэтому я их удалил. Файлы предыдущей системы накапливаются нечасто, но это не значит, что они удаляются полностью. Если полностью их стереть, производительность кат возрастёт на несколько процентов. Но обычно это не даёт сразу видимого результата, поэтому я и не предупредил тебя заранее. Но это только показывает, что твоя чувствительность просто потрясающая. Я был слишком о п р о м е т ч и в а это... «Если всё дело только в этом, тогда не беспокойся». Тацуя сильно поклонился и извинился, что заставило м о й ю м и отчаянно помахать руками. «Тогда это также показывает, что Тацуя Кун, ты ответственный во всех отношениях. Так что извиниться должна только я, прежде всего за то, что тебя подозревала». Когда Тацуя поднял голову, м а й м я также поклонилась ему в извинении. Тацуя не мог не отметить, как быстро она может менять своё мнение. «Тогда давай закончим разговор на этом». Он также полагал, что она с готовностью может признать свои ошибки. «Ты прав. Наверное, зрелость рождается от спокойствия». «А, да. т о т Цекун. Тем не менее, не то, чтобы она над ним возвышалась». «Что такое? Этот метод калибровки, или ты называешь его очисткой мусора, можешь позже научить меня ему?» «Не было никакого злого умысла. Нет проблем. Но, пожалуйста, сосредоточься на следующем матче». «Конечно. Оставь это, с е с т р ё н к е На данном этапе принять вид старшей сестры — это любого заставит улыбнуться. Итак, м о и м и полностью лишила противника возможности заработать хотя бы одну о ч к а Она, не уступив ни единого очка, выиграла каждый матч со счётом 2-0 и стала единственным владельцем короны женского отражения м н о ж е с т в а мечей.